Глава 10. Пришло время ненадолго оторваться от повествования и рассказать о человеке, с которым нас свела судьба. При Анне и Анновне служили сразу три Берона, три родных брата. Если кто-то представляет их саранчой, слетевшийся на жирные российские угодья, то делает большую ошибку. Самый старший, Карл, возраст его перевалил за пятый десяток, был армейским генералом, хорошо зарекомендовавшим себя во многих походах. Ему не раз поручали ответственные задания по снабжению русских войск, и горе было тем казнокрадам и недоимщиком, что попадались на его пути. Средний, 45-летний Эрнест Иоганн, являлся фаворитом императрицы. Благодаря его стараниям в истории появился термин «бироновщина», он самый знаменитый из сей троицы. Густаву, младшему из биронов, исполнилось 35 лет. Будучи к моменту нашей встречи видно мужчиной в самом соку, Он успел послужить в польской армии, заслужив чин капитана панцирных войск. Бардак, творившийся в речи Посполитой, порядком ему надоел, ибо жалование изрядно задерживалось, а поляки-шляхтищи больше воевали друг с другом, рубясь на сеймах по каждому пустяку, нежели вступали в схватку с врагом внешним. Какое уж тут продвижение по служебной лестнице? Того и гляди, чтобы не оказаться замешанным в заварушку с неизвестным концом. Агустов не любил политику. Будучи по природе человеком прямым и открытым, искал он ратных подвигов и славы и всегда находился в стороне от бурлящей интригами придворной жизни. Когда Эрнест Иоганн вошел в фавор у Анны Иоанновны, он сразу же разослал приглашение братьям. Густав с радостью откликнулся и как нельзя вовремя. Летом 1730 года императрица решила умножить русскую гвардию еще одной пехотной частью – лейб-гвардии Измайловским полком, названным в честь подмосковного имения Романовых – села Измайлово. Есть версия, что он создавался в качестве противовеса полкам старой, еще Петровской гвардии, семёновского и Преображенского, в искренней верности которых Анна Иоанновна могла сомневаться. Как бы то ни было, основу нового подразделения составили рядовые украинской ланд-милиции, в большинстве бедные дворяне, владевшие одним-двумя крепостными. Они получали жалования, уступавшие армейскому, зато наделялись землей. Майор Хрущев, которому поручили подбирать будущих гвардейцев, Искал людей-рослых, что в те времена являлось довольно серьезной проблемой, ибо средний рост мужчин в России не превышал 160 см. Для сравнения, прусские пехотинцы были как на подбор, в среднем метр м. Унтер-офицеров и капралов взяли из армейских частей московского гарнизона. Высший офицерский корпус состоял большей частью из иностранцев – лифлянцев, эстлянцев и курлянцев. Встречались и русские. К примеру, одним из трех майоров был Иван Шипов, служивший полковым квартирмейстером. Густав стал майором измайловского полка и получил в управление третий батальон. Полковником назначили графа Карла Левенвольде, однако в 1735 году он умер. Спустя несколько месяцев императрица Анна Иоанновна приняла решение стать полковником и шефом измайловцев. Густав получил очередное повышение – чин подполковника. Ему фактически не раз приходилось брать командование измайловцами на себя. Он пользовался любовью и авторитетом у сослуживцев, считавших его честным, порядочным и верным товарищем. Жил он в счастливом браке с красавицей Александрой, дочерью знаменитого временщика Меньшикова. Ему принадлежал дом, справедливо считавшийся одним из самых красивых в Петербурге. Как видим, двое из треобиронов полностью посвятили себя армии, одному из двух настоящих союзников России, и не раз отличились на поле битвы. Но пока что ничего из этого я не знал и ломал голову, гадая, кому мы понадобились и какое отношение Густав Берон имеет к легендарному Берону, вошедшему во все учебники истории. Мы поднялись на второй этаж. — К вам, посетители! — постучавшись в высокую двустворчатую дверь, сообщил слуга. — Прекрасно! Пускай входят! — раздался веселый голос за стеной. — Пожалуйте! — дворецкий распахнул двери. Огромный рыжий мужчина в ленивой позе полулежал возле кафельной печи на кушетке, закутавшись в роскошный шелковый халат, и курил трубку. Он вальяжно привстал, подошел к нам и неожиданно стиснул в объятиях сначала меня, а потом Карла. И я невольно заскрежетал зубами. Вывихнутые во время пытки плечи все еще побаливали, а объятия Густава были поистине медвежьими. Благодаря ежедневным тренировкам руки постепенно разрабатывались, но идеальным их состоянием я бы не назвал. Мы представились Берону. «Господа, рад встретить вас в здравии!» Густов явно знал о нашем заключении в Петропавловской крепости, но пока избегал говорить на эту тему. — Так редко доводится видеть новые лица соотечественников. Вы из нашей разоренной войной Курляндии? — Да, — подтвердил Карл. — У нас скромные владения под Метавой. — Прекрасно. Наш род издавна владеет музой-коленцеем. Бывали? Примилое местечко, память детства. Я там родился. Ох, как же так, извините покорно. Совсем забыл о гостеприимстве. Присаживайтесь. Густав Берон показал рукой на роскошные диваны. — Рассказывайте, как там на родине? Я прикажу подать сюда обед. Надеюсь, не откажете в честь откушать со мной? Мы поспешно закивали, потому что не ели с самого утра. Кроме того, после тюремных разносолов хотелось попробовать нормальной домашней пищи. За окнами барабанил дождь, ветер нагибал верхушки высоченных сосен и гонял опавшую листву. В натопленной комнате было тепло и уютно. Приятные слабости дремота постепенно обволакивали меня, подобно рассветному туману. Веки налились свинцовой тяжестью, я соловела подрюмывал, даже не пытаясь вслушаться в разговор Берона и Карла. Надеюсь, хозяин был не в обиде. — Как Рунталь, Митава, сто лет там не был, — продолжал расспрашивать Густав. Поскольку от меня толку было мало, я ведь ничего не мог рассказать о прошлой жизни фон гофина отдуваться приходилось Карлу, но он легко справлялся с этой обязанностью. Выяснилось, что у Карла и Берона масса общих знакомых. Не удивлюсь, если выяснится, что мы вдобавок доводимся друг другу родственниками. — А вот и обед! — захлопал ладоши Густав, завидев слуг, кативших на тележке огромные подносы с едой. — Не защите! Сегодня будет простенько, по-походному. Предаваться эпикурейству некогда, служба! Он тяжко вздохнул. — Не знаю насчет Карла, а мне обед у Берона показался лукуловым пиром. Думаю, юноша тоже не был разочарован. — Что у нас на первое? Хозяин приподнял крышку кастрюльки, опустил половника, мечтательно закатил глаза. Гамбургский суп из угря. Мой повар готовит его потрясающе. К тому же я в восторге от русского обычая начинать обед с пирожков. К этому моменту мы с Карлом буквально истекали слюной, уж больно одуряюще пахла еда. Суп сменился рыбой с овощами, политой пряным соусом смесью из гвоздики, перца и мускатного ореха. Вам приходилось угощаться земляными яблоками. Я присрастился к ним будучи в Германии. Признаюсь, прусский император Фридрих Вильгельм был прав, когда велел рубить носы и уши тем, кто откажется их сажать. Вкус невообразимый. Жаль, здешние крестьяне придерживаются суеверия, что кушать их все равно, что души человеческие. Приходится выписывать из-за границы. Я попробовал и понял, что Густав Бирон говорит о картофеле. Эх, картошка, как я по тебе соскучился. Хорошо, что меня занесло в те времена, когда этот овощ уже постепенно начал распространяться. Знаю, что выращивание картофеля в России шло со страшным скрипом. Крестьяне почему-то безумно дорожили набившей оскомину репой до такой степени, что не хотели менять ее на что-либо другое. На десерт подали пирожные, фрукты и кофе. Я так объелся, что с трудом дышал. Пожалуй, вредно набрасываться на еду с таким жаром, особенно после тюремной отсидки, можно заполучить заворот кишок. Берон предложил завершить обед штофом водочки и курением трубки, но мы оба отрицательно замотали головами. Я в привычной жизни не курил и старался пить как можно реже. Парл вроде был со мной солидарен. Не огорчившись, берун хлопнул ладоши, вызвав слуг. Те появились так быстро, будто стояли за дверью. — Уберите! — коротко приказал он. Пока слуги суетились, Берон неторопливо раскурил трубку и приступил к главному. — Господа! — Вы люди умные и понимаете, что ваш визит вызван не случайными причинами. Он выпустил колечко дыма. — Догадываемся! — ответил я за обоих. Я недавно вернулся из зарубежной поездки. Матушка Анна Иоанновна разрешила отправиться волонтером в цесарскую армию. Собралось достойное общество. Кроме меня вызвались капитан-поручики Трубецкой и Мейендорф, поручики Левенвольде и Борятинский. Да много кто еще был. Провел четыре месяца в окружении блистательного принца Евгения Савойского и узрел немало для себя полезного в организации австрийских войск. Но по возвращении в Петербург узнал, что один из поручиков моих, доблестный Месснер, чудовищно убит, и в убийстве том оказались замешаны вы и Капрал Звонарский. — Мы не убивали поручика! — горячо воскликнул Карл. — Я знаю, — устало протянул Густав Берон. Брат мой, обер-камергер, по моей просьбе попросил Андрея Ивановича Ушакова раскрыть все ее дело со всей старательностью. Стоит отметить, что расследование действительно было произведено как подобает. Мы узнали, что за убийством Сим... Стоит никто иной, как Иван Иванович Листок, лейб-хирург при цесаревне Елизавете Петровне. Похоже, вместе с послом французским он ведет опасную игру. Вы же случайно вмешались в нее и нанесли Листоку значимый урон. Кто же стрелял в Местнера? Спросил я. У Листока есть приближенное лицо, жестокий кровожадный убийца. Никто не знает, как его зовут и кто он. Известно только его прозвище — Балагур. Но кого скрывает сия маска, досель является тайной. Мы полагаем, что местный разострелил он. Неужели тайная канцелярия не сумела напасть на его след? Увы, листок прикажущейся ветренности и беспечности взяло осторожен, а тайная канцелярия опасается допросить его со всем пристрастием, ибо он весьма приближен к особце соревны а та слишком популярна в полках Старой Гвардии. Брат серьезно опасается широких волнений. — И правильно делает, — подумал я. Андрей Иванович сообщил, что вы проявили благородство, вступив в схватку со злодеем Звонарским. И не ваша вина, что поручик погиб. Вы сделали все, что в силах человеческих. Ваша отвага не могла пройти мимо меня. Я знаю, что такое полковое товарищество, и хочу отблагодарить вас за ваши деяния. Кроме того, мы земляки, и наш долг помогать друг другу. Вы ведь прибыли в Россию с чаянием поступить на военную службу? — Изначально у нас были такие намерения, — сказал Карл. Правда, последние обстоятельства несколько поубавили наш пыл. О, если вы говорите о днях, проведенных в Петропавловской крепости, я постараюсь загладить чужие ошибки. У меня в полку появились две вакансии, обе на рядовые чины. Но молодцы вроде вас, без всяких опасений, быстро выбьются офицеры. Тому будет моя порука. — Вы предлагаете нам службу в гвардии? — уточнил я. — Да, в лейб-гвардии в Измайловском полку. Вы, фон Гофин, благодаря богатырской стати, можете стать гренадером. В каждой роте служит по 16 гренадер. В особое время их сводят в специальную роту. Вы, фон Браун, не столь высоки и могли бы... — Я тоже хотел бы стать гренадером и служить вместе с кузеном, — вмешался Карл. Берон посмотрел на него сверху вниз. — Быть посему, — благосклонно сказал он. — Я подготовлю приказ о вашем зачислении. Дней через десять приходите в полковую канцелярию, все будет готово. «Благодарим за честь!» Мы с Карлом одновременно встали и поклонились. В комнату без стука вошла красивая молодая брюнетка с черными пронзительными глазами. — Сашенька, это мои земляки, бароны фон Гофен и фон Браун, — обняв жену за талию, гривым голосом произнес Берон. — А это моя жена, княгиня Александра Александровна. — Очень приятно, господа, — вежливо произнесла женщина. После того, как ее отец, сиятельный князь Меншиков, впал в немилость и оказался в опале вместе со всей семьей, она провела четыре тяжелых года в ссылке в Березове, где наряду с простыми крестьянками чинила платье и мыла белье. В 1731 году взошедшая на престол Анна Иоанновна вернула Меншиковых из ссылки, выжили только Сашенька, унаследовавшая красоту старшей сестры Марии, невесты Петра II, и ее брат, тоже Александр. Ссылка изменила их характеры. Некогда взбалмошные и тщеславные баловни судьбы превратились в саму простоту и скромность. Александр вышла замуж за густого Берона и жила в пышности и богатстве. Однако в сундуке ее до сих пор хранилась крестьянская одежда, привезенная из Березова. Несмотря на вежливое и скромное обращение женщины, мы быстро поняли, что пребывание наше в этом гостеприимном доме затягивается, и поспешили откланяться.